Глава четвертая При виде них обоих Ду Сяо Цзянь сперва замерла на пару секунд, в замешательстве озираясь вокруг, а затем быстро поняла. Никаких цветов от парня не было, так? Увидев, как радостный одухотворенный свет в глазах девушки угас, уступая место потерянному одиночеству, Юньшань ощутила угрозение совести. Она была примерно того же возраста, И вкус такой горечи был ей знаком. Я знаю, о чем вы хотите спросить, так что поторопитесь. Мне нужно вернуться в лабораторию, работы много, сказала Ду Цянь. Вы видели такое? мягко спросил Го Юань, осторожно вынул значок из пакетика с уликами и передал ей. Девушка повертела его в руке и покачала головой. Нет. Что это? И в лаборатории вы не видели подобных значков? «Джуан Ци Юи носит такой на рюкзаке», — напомнил Го Юань. «Ду Цяо Цзянь задумалась». «Быть может, и видела, но я на такое обычно не обращаю внимания. Можете сказать, что происходит?» Го Юань ответил предельно кратко, упомянув лишь, что значок может быть связан с террористической организацией. «Поэтому то, что Джуан Ци Юй носит такой значок, естественно, вызывает подозрение. Конечно, углубляться в детали он не стал, просто дал ей понять, в какую переделку влип ее приятель-младшекурсник. Восемь мобильных станций связи набросили над кампусом коммуникационный навес, и теперь можно было не беспокоиться об утечках. Вся коммуникация проходила фильтрацию через этот барьер. Если кто и допустит утечку, он всего лишь поможет оперативной группе быстрее захватить цель. Вот только необыкновенное терпение Гу Юаня немного озадачило Юньшань. Она чувствовала, что у этой докторантки нет никакой полезной информации, и возиться с ней означало попусту тратить время. Дело было срочно, и полезнее было бы допросить соседа Джонса Юя по комнате. «Вы заметили что-нибудь примечательное в поведении вашего друга? У вас же неплохие отношения?» «Я... дайте подумать...» Ду Сяо на какое-то время погрузилась. в Воспоминания. Не знаю, считается ли это примечательным. Джон не очень похож на человека с экстремистскими идеями. Хотя иногда его и заносят. В каком смысле? Как бы сказать, он угорает по технике. Не знаю, как вам объяснить. Как будто он считал, что любую проблему в мире можно решить при помощи техники. А если нельзя решить, то это просто техника недостаточно развилась. И все проблемы в мире вызваны техникой, а правительство и общество только вносят лишний хаос. Технологический анархизм? Но он ведь всего лишь болтал, и не должно же было... Вы думаете, Ду чувствовала, что только ухудшает ситуацию? Тогда общался ли он в последнее время с кем-то необычным? Не унимался Го Юань? Я правда не знаю. «У нас тут физика высоких энергий, это фундаментальные исследования, и, как правило, нами никто не интересуется, кроме наших коллег. Да и то, что мы говорим посторонним, им непонятно, так что... Эм, вы понимаете, что я имею в виду? Что вы не создадите ядерное оружие, вы об этом?» Гу Юань все больше раздражался, поскольку способность девушки выражать мысли вызывала резонные опасения. Увидев, что она кивнула, он продолжил допрос». Я видел, что вы там были очень заняты. Открытие совершили. Это случилось до того, как пропал Джон Сиуи или только сегодня? Уже пару дней, как в то время он. Девушка внезапно растерялась и судорожно вздохнула. Это немедленно привлекло внимание Го Юаня. Что? Что вы вспомнили? Четыре дня назад, когда впервые появились результаты. Я позвала Циюя, чтобы вместе на них посмотреть, эм, поскольку базовые данные были ненормальные. Я в тот момент решила, что дело в оборудовании, и босс тоже жаловался, что с оборудованием должно быть что-то не так. Но тогда Ци Юй вообще ничего не сказал, и лицо у него было страшное. Я думала, что ему типа не здоровится, а потом отвлеклась, и вместе с боссом пыталась выяснить, что не так с оборудованием, мы думали, нужно ли остановить его для ревизии, и на больше не обращала внимания. «Вы можете мне рассказать, что вы там наоткрывали?» Гу Юань бросил быстрый взгляд на Юньшань. Только не слишком сложными словами, если можно. Юньшань была весьма удивлена. Ду Сяо Цзюань совершенно не умела общаться, но не зарекомендовавший себя поймальчиком Гу Юань вел себя с ней предельно терпеливо и мягко. Неужели он всего лишь притворялся? Однако это его «А что вы открыли в своей лаборатории?» Оно же никак не соотносилось с текущим делом. Зачем бы ему спрашивать об этом? И хотя Юньшань пребывала в замешательстве, в душе ее зародилось досужее любопытство. Ей ужасно хотелось посмотреть, что же он сможет выведать. Ну, девушка подумала еще с минуту, пытаясь сформулировать все так, чтобы было понятно не специалистам. «Физика высоких энергий на самом деле изучает физику микрочастиц. Вы же это знаете». Теперь знаю, кивнул Го Юань. Тогда вы знаете принцип постоянной скорости света? Вероятно, знаю. Неизменность скорости света – это первичный принцип. Минуточку, перебил Го Юань. Что называется первичным принципом? Докторантка замолчала в замешательстве, мучительно вцепившись в затылок. Первичный принцип – это это самое. Ой, все, я по-другому скажу. Скорость света в вакууме постоянна и. Это верхний предел скорости материи в природе. Это вы понимаете? Теория относительности. Ну, тогда вы знаете, чему она равна? 300 тысяч километров в секунду, подсказала Юньшань. Ну, если совсем точно, то 299 миллионов 792 тысячи 458 метров в секунду. Это верхний предел скорости материи в природе. Но пять дней назад мы получили в ускорителе пучок нейтрино, скорость которого была на четыре стотысячных выше этой. Это, конечно, ни в какие рамки, поэтому мы сами измерили кавитационный резонанс. Ну, это способ измерения скорости света. Измеряемый результат. Дуся торжественно посмотрела на них и выговорила слово за словом. «Стал еще выше!» Они посмотрели друг на друга, как на новые ворота. Дуся от Цзюань с нажимом повторила. «Это намного выше нормальной скорости света, которая нам известна». Го Юань в замешательстве посмотрел на Юньшань, безмолвно моля о помощи. Пытаясь быть вежливой, та изо всех сил старалась вспомнить предыдущие данные и вычислить результат в уме. «Итак, скорость света... скорость света увеличилась!» взволнованно воскликнула Дуся Цзань. Вы что, не понимаете? На 5 десятитысячных Го Юань не представлял, как нужно реагировать на это важнейшее открытие, а потому был вынужден уточнить. И что дальше? Что это значит? Дуся Цзянь тяжело вздохнула. Вот тут-то и вся беда, когда говоришь с дилетантами. Когда профессионалам кажется, что совершилось архиважное, и при этом Страшное открытие, которое переворачивает Вселенную с ног на голову, дилетанты только плечами пожмут и посчитают это в порядке вещей, а какие-то элементарные, простые, проще некуда вещи, наоборот, напугают этих дурней до глубины души. Постоянная скорость света – это первичный принцип. Это одно из основных структурных свойств нашей Вселенной. Структура этого мира напрямую связана со скоростью света – Например, знаете ли вы о преобразовании массы в энергию E равно mc в квадрате? Ну это уж вы точно должны знать, нет? Энергия ядерного синтеза получается в результате преобразования массы в энергию. При взрыве водородной бомбы чуть меньше процентов материи уничтожается, превращаясь в энергию. Она не рискнула продолжить, пока оба не кивнули в знак понимания. Тогда представьте, что c в формуле, то есть скорость света, увеличивается на 5 десятитысячных, а энергия, выделяемая при ядерном синтезе, увеличится на одну стотысячную, верно? Они вдвоем могли только притихнуть и слушать. Доктора Дупа несло. Она говорила все быстрее и быстрее, а ее голос все больше и больше дрожал, подстегнутый общим возбуждением. Только много позже они поняли, что это дрожь и волнение были продиктованы страхом перед бездной. Энергия звезд происходит из ядерного синтеза, верно? Если энергию, выделяемую всеми звездами, включая Солнце, увеличить на одну стотысячную, понимаете мысль, изменится энергетическая структура всей Вселенной. И это лишь мизерный аспект эффекта увеличения скорости света. Гравитационная структура, сила притяжения, управляющая вращением галактик, сила притяжения черных дыр, которые влияют на вращение галактик. Фундаментальная логика Вселенной основана на этом фундаментальном параметре — Если скорость света в вакууме и правда может различаться, она в отчаянии схватилась за волосы. Я не знаю, как описать. Спустя полминуты она все-таки нашла слова. Если солнечная система изолирована, а солнечную энергию увеличить на одну десятитысячную, это нагреет Землю до такой степени, что все живое вымрет, а солнечный ветер усилится настолько, что снесет земную атмосферу. Земля станет бесплодной, как Венера. Если мы посмотрим еще масштабнее, в результате гравитационные приливы Млечного Пути претерпят огромные изменения. И большинство известных нам галактик будут разорваны на части и деформированы. Некоторые звезды, расположенные близко к центру Млечного Пути, будут втянуты в черные дыры. Некоторые распадутся на части, а некоторые из них соберутся в более крупные небесные тела. Большое количество первоначально стабильных крупных звезд разрушится под действием силы тяжести, а затем взорвутся сверхновые — Вся Вселенная, которую мы знаем, распадется. Ученая рассеянно подняла взор к ночному небу. Воздух ранней весной в Чэнду далеко не прозрачен. И видно лишь несколько жалких звезд нулевой величины. Выглядит даже страшнее. Кажется, что звездное небо было разорвано на части и поглощено чем-то невидимым. — То есть вы обнаружили, что законы Вселенной изменились? — сказал Го Юань. — А затем... Ваш приятель пропал со связи. «Но эти две вещи никак не связаны, верно?» ответила Ду Сяо Цзюань. «Может, связаны, а может, нет», сказал Го Юань, убирая диктофон, который держал в руке. «Скорость света — это, наверное, большое открытие для вас». Ду Сяо Цзюань поняла, что, несмотря на ее объяснение, Го Юань и Юньшэнь на самом деле не понимали всей серьезности происходящего. Она постояла с раскрытым ртом и, наконец, сказала. «Да». Теперь босс торопит нас проверить результаты и определить, действительно ли скорость света изменилась. Если да, то это определенное открытие, которое повлияет на всю физику. И именно в этот критический момент Джоан Цью исчез. Вот почему ваш наставник так разозлился. Кивнул Го Юань. Изменение скорости света звучало загадочно, но все же было слишком чуждо им обоим. Ни его, ни Юньшань это не беспокоило. «Хорошо, если будут новости от Джуан Ци Юя, пожалуйста, немедленно сообщите нам и сотрудничайте с нами дальше». Он не успел договорить, как коммуникатор на поясе Юньшань внезапно подал сигнал. Чтобы не выдавать владельца во время работы, коммуникатор был переведен в беззвучный режим, но в мертвой тишине слышно стало и вибрацию. Юньшань достала его и подсветила. На экране появилось ослепительно алое сообщение о тревоге. Пробежав его глазами, она перевела экран в режим проекции. В воздухе появилось слабо светящее лицо Дуань Мухуэя. В узловом центре электроснабжения Чэнду видели человека, похожего на Джуан Циюя. С ним еще двое. «Меняем оперативный план. Немедленно отправляйтесь туда!» Когда он закончил, стоявшая рядом Ду Сяо Цзюань тихонько вскрикнула. «Что?» — немедленно спросил Го Юань. «Ну...» И «Я помню, кажется, у нее при узловом центре электроснабжения был какой-то проект с Джуаном», нерешительно сказала докторант. При этих словах Юньшань и Гу Юань переглянулись. Зацепки наконец-то увязались между собой. Центр электроснабжения Чэнду должен быть ключом к вражескому плану. Не прошло и полминуты, как тишину кампуса разорвал визг мчащегося автомобиля. В кампусе был запрещен любой транспорт, а в этом углу, отведенном под лабораторию прецизионных измерений, даже не сделали разметку полос движения. Но электромобиль оперативной группы, наплевав на правила, пролетел прямо через пешеходную дорожку, бросился вперед и, вильнув задом, остановился перед агентами. Спецназ МНБ при исполнении, водитель потряс удостоверением под носом у прибежавших охранников, Гу Юань и Юньшань запрыгнули в машину, и та резко умчалась, оставив на траве кучу грязных следов от шин. Хотя Дуся Цзюань не задала никаких вопросов, связанных с текущим делом, странное открытие, о котором она упомянула, бросило большую тень на сердце Юньшань – Кроме того, она поняла и то, что Го Юань действительно не прост, по крайней мере, не так прост, чтобы это можно было свести к психическому расстройству. Используйте свое воображение. Действительно, в этом деле без воображения ответов не найти. Когда автомобиль покинул территорию кампуса, Го Юань раздобыл более подробную информацию, которую тщательно проверил. Взяв за временную точку отсчета момент, когда Джоан Сиуи отключил мобильник от сети, а за пространственную Сочианский университет технический отдел провел сравнение лиц на видео, полученных с камер наблюдения. Очевидно, Джуан Джоан был план действий, и он прошел хорошую подготовку, чтобы уйти с радаров. Поэтому система так и не нашла совпадений. Тень Ван отреагировала лишь 10 минут назад, и к этому моменту область поиска расширилась до всего города. К поиску подключили более сложную модель анализа, которая учитывала не только лицо, но также позу и походку, после чего система обнаружила следы Чуан Ци Юя в записях двух камер наблюдения, расположенных в зоне освоения высоких технологий примерно в 10 километрах к югу от центра электроснабжения. Чуан Ци Юй сотрудничает с местным исследовательским центром. «Что это за проект?» – спросил Гу Юань, сидевшего в оперативном центре Дуань Мухуэя по внутренней линии из автомобиля. «Мне нужны данные». «Минутку. По указанию Дуань Мухуэя спецслужба выдала результат спустя всего минуту. Вы уверены, что они действительно сотрудничали? Мы ничего не нашли по проекту, о котором вы говорите?» Это сказала его подруга из лаборатории Ду Сяудзюань. «Она не могла ошибиться. Проверьте еще раз» добавила сидевшая в сторонке Юньшань. «Попробуйте лабораторию физики высоких энергий. Он не обязательно может быть под именем Джуан Ци Юй», велел Го Юань. «Это довольно обычная практика. В проекте может быть указано только имя научного руководителя, а реальных сотрудников в записях нет». Они подождали еще две минуты. «Нет никаких проектов, связанных с энергоцентром», сообщил Дуань Мухуэй и задумался. Затем повернулся к сотрудникам спецотдела. «Подождите, дайте-ка мне все проекты Института физики высоких энергий». Хотя Дуань Мухуэй не работал на выездах, он очень тонко чувствовал разведданные. Если Юньшань говорит, что Цюан Ци есть проект, он должен быть там. Но почему тогда его не найти? Неужели с ним что-то не так? Дуань Мухуэй быстро пошерстил информацию о лаборатории физики высоких энергий и НИИ Энергоцентра, И только тогда заметил, что в списке не значилось три закрытые записи. Минутку. Он запросил детали во внутренней системе. Система откликнулась всплывающим окном проверки уровня конфиденциальности. Дуань Мухвей быстро ввел номер своей учетной записи и код авторизации. И на странице появилась строка. Недостаточный уровень полномочий. Доступ запрещен. Дуань Мухвей был ошеломлен и потрясен. С его уровнем он не должен был сталкиваться с недопуском в организации обычного уровня секретности. Даже в сверхсекретной военной внешней разведке у него был класс безопасности, который не требовал разрешения. Как же его могла завернуть не секретная военная организация, а обычная контора, даже не гражданское ведомство внешних связей? Что-то тут нечисто. Сегодня он уже не первый раз чувствовал подобное. В разведке нет ничего страшнее неизвестности. Но сейчас туманом застило уже его собственные глаза. «Ну что, нашлось?» – раздался по внутренней связи голос Го Юаня. «Ничего конкретного», – ответил Дуань Мухвей. «Есть пара записей, которые я отсюда не могу просмотреть. Возможно, это то, о чем вы говорите. И в этой лаборатории соответствующей информации тоже нет». Он скрыл тот факт, что ему не хватило уровня доступа. Будь там одна юньшань, он бы сказал все прямо, но теперь за главного был Гу Юань, и такое признание могло повлечь за собой другие проблемы. К счастью, Гу Юань не стал уточнять, и Дуань Мухуэй немедленно велел Лао Цю снова послать кого-нибудь к Ду Сяо Цюань, чтобы во всем разобраться и посмотреть, что еще полезного можно раскопать. Гоюань и его группа пересекли проспект Тяньфу и свернули на небольшую дорогу. От Сычуанского университета до цели было всего 10 минут езды. Хотя при движении чисто электрического автомобиля шума двигателя не слышно, шум ветра и шин, создаваемый на высокой скорости, все равно мог выдать их местонахождение. Три машины начали замедляться в 5 километрах от энергоцентра, а затем нормальным ходом подъехали на расстоянии около километра и остановились. Прежде чем выйти, Юньшань достала кучу тонизирующих добавок, упаковку электролита и две упаковки энергетика. «Страна вам компенсирует эти приблуды?» — с улыбкой спросил Го Юань. «Сколько стоит упаковка?» Юньшань мельком глянула на него и, поглощенная собственными мыслями, быстро выпила содержимое. Ответила не в попад. «Они полезные». Гойюань и Юньшэнь пешком привели две специальные штурмовые группы по 5 человек в зону выхода на цель. Оба агента зарядили пистолеты. Ударная группа также привела в боевую готовность штурмовые винтовки. Энергоузел изначально представлял собой высоковольтную подстанцию, расположенную на западе зоны освоения высоких технологий Чинду, прямо посреди необлагороженного пустыря – С быстрым развитием технологий управляемого ядерного синтеза в последние годы ее преобразовали в энергетический центр. Хотя название и масштаб изменились, основные функции узла остались прежними. Он отвечал за снижение напряжения в цепи и распределение электроэнергии. Именно этот узел обеспечивал электричеством большую часть Ченду и окрестности в радиусе примерно 100 километров. Если эти странные террористы просто отключат его, энергосеть Ченду потеряет половину мощности, а может и больше. И в нескольких близлежащих городах также произойдут серьезные аварии. Издалека все казалось совершенно обычным. Подстанцию уже давно автоматизировали. И, несмотря на большую ответственность, обслуживало ее всего чуть больше 20 сотрудников, отвечавших за отслеживание нештатных ситуаций и плановые проверки. Энергоузел занимал огромную площадь, Но в самом здании светилось совсем немного огоньков. Гигантские трансформаторы снаружи не издавали ни звука, а очертания керамических изоляторов ночью напоминали торчащие во все стороны странные антенны, немного пугая своим видом. Го Юаню, однако, все это было хорошо знакомо. Он родился в семье работника старого военного завода третьей линии провинции Сычуань, на котором производилось электрооборудование. Он привык видеть такие ужасно большие и неуклюжие автоматы и теперь словно вернулся в детство, чему даже порадовался. В это время в его наушнике раздался голос Дуань Мухвея. Согласно отчету дрона, система сетевой сигнализации была заблокирована механически. На видеокабеле сетевого мониторинга обнаружено замаскированное устройство блокировки сигнала. Мы хотели запустить дрона в помещении, но за 200 метров до здания возникли помехи и сигнал управления перестал проходить. Разведку отменили, ситуация внутри неизвестна. Голос Дуан Мухуэя был спокоен и ничем не выдавал волнения. Но то, что он сообщал, поражало. Хотя энергоузел не был сверхсекретной организацией с Церберовской охраной, от него все же зависела нормальная жизнь города. Поэтому уровень безопасности был далеко не низким, а оборудование для профилактики и контроля держалось на квазивоенном уровне – Тот факт, что неприятель так легко и беспрепятственно остановил нормальную работу системы охранной сигнализации и наблюдения, говорил о том, что он не только хорошо подготовился, но и хорошо вложился. А большие вложения требуют большой отдачи. У всех так. И особенно у террористов. Без разведки беспилотникам боевая группа словно ослепла на один глаз. У врага было не менее десятка человек и они с немалой вероятностью уже контролировали видеонаблюдение энергоузла. Теперь операция стала смертельно опасной, потому что враг был скрыт, а спецназовцы как на ладони. Штурмовая группа А пошла первой, ворвалась через главный вход и быстро убедилась, что засады нет. Следом зашли Го Юань и остальные. В центре был только один этаж, и хотя он занимал огромную территорию, застроен был не слишком плотно. Минуя двери, обойдя центральный проход, они почти сразу увидели обмякшего в углу сотрудника в форме. Крови на земле не было. Юньшань подошла ближе и обнаружила, что у него из груди торчат два дротика с транквилизатором. Она внимательно осмотрела тело, склонилась, чтобы проверить дыхание мужчины. То, хоть и замедлилось, но угрозы жизни не было. Только после этого она подозвала членов группы и Го Юаня и с облегчением выдохнула. «Все в порядке, он в отключке». Го Юань подошел ближе и вновь тщательно осмотрел дротики. По его спине пробежал холодок, руки на мгновение дрогнули. Не так. Не так. Все совершенно не так. Это ведь должна быть группа хорошо подготовленных ладнокровных террористов. Го Юань был готов увидеть самые ужасные сцены. Он только что проигрывал их в уме. На месте преступников он не оставил бы персонал без присмотра. Возможно, кроме ответственного за главные пароли сотрудника, остальных 20 с лишним нужно было убрать. При особой необходимости не трогать двух-трех послушных женщин, чтобы потом использовать как заложниц. Вот так оставлять в живых свидетеля означало не только рискнуть операцией, но и позволить ему впоследствии дать показания. Они потратили столько усилий, скрывая, кто они и где. Так что даже министерство, приложив левиные старания, не смогло ничего узнать. Так почему же оставили свидетеля? Пусть у террористов были на то причины, которых Го Юань себе не представлял, но зачем пользоваться транквилизатором? С одной стороны, эффективная дальность стрельбы этой штуки смехотворно мала. С другой, даже если попасть с близкого расстояния, у цели останется много времени, чтобы действовать. И это может доставить немалые неудобства. Например, чтобы сдержать этого человека, в него пришлось выстрелить... «Дважды? С чего бы ради? Нерационально. Слишком нерационально». Именно эта нерациональность и напугала Гу Юаня. Он чувствовал, что все здесь не так. Такое поведение ненормально и нелогично. Через пару десятков метров по коридору на полу нашлись еще двое сотрудников, также усыпленных. Юньшань в спешке бросилась вперед, однако Гу Юань схватил ее за руку. «Что-то не так» хриплым голосом произнес он, «Не бегите вперед. Здесь точно что-то подозрительное». Было слишком поздно объяснять, что и почему не так. Команда осторожно рассредоточилась. Они прошли весь коридор и оказались перед запертой изнутри железной дверью, закрывающей вход в центральную зону управления. Го Юань поднял руку, давая сигнал к штурму, Команда сформировала атакующую фалангу, и один человек вышел вперед, чтобы наклеить терморастворительно-изолирующий замок. Менее чем через две секунды от выработалось достаточно тепловой энергии, чтобы несколько сантиметров замка вместе с дверью расплавились в дыру, края которые засветились ярко-синим. Не дожидаясь, пока рассеется чад от плавления, солдат выбил дверь ногой, придавил спусковой крючок и приготовился к атаке. Реакции не последовало. Внутри никого не было? Центральная зона управления была не слишком велика, и команда проскользнула в нее один за другим. Внутри не нашлось никаких следов неприятеля. Только несколько сотрудников. Некоторые упали на консоль, некоторые прямо на пол. Всех усыпили. В комнате не было хаоса. Учитывая, что противник использовал транквилизаторный пистолет, атака была бурной и внезапной, раз всех людей уложили прежде, чем те успели среагировать. Го Юань быстро осмотрел несколько консолей и не нашел никаких следов манипуляций. Судя по всему, противник явно не желал уничтожить энергоузел. Но тогда какая же у него цель? Это еще больше озадачило Го Юаня. Юньшань тоже заметила, что что-то не так, и поспешила по следам на полу в поисках незваных гостей. Это ведь уже главная диспетчерская? Куда же те отправились? Следы были четкими. Преступники шли беспорядочно, сделали крюк к боковой двери и исчезли за ней. Юньшайн двигалась гораздо быстрее, чем Го Юань. Дверь была тонкой. Убедившись, что изнутри не слышно ни звука, она толкнула ее и без колебаний вошла внутрь. Ее движения были ловкие и бесшумные, как у кошки, так что в одно мгновение она превратилась в отдаленный силуэт. Го Юань, конечно, знала о способностях новых людей. Но никогда не думал, что они настолько удивительны. Ему было трудно даже уловить ее движение. Поэтому оставалось лишь внимательно смотреть по сторонам и думать про себя. И правда, полезное. Согласно полученным заранее планам, этот проход вел в комнату отдыха и уборную. Не дойдя до развилки, он учуял в воздухе остаточный запах пороха. Го Юань почуял неладное и быстро свернул за угол. На полу в луже крови. Лежал дюжий мужчина в форме. У него во лбу и в трех местах на груди виднелись отверстия от пуль. Нападавшие стреляли наверняка. Юньшань стояла на страже, сжав пистолет. Под ее защитой Гу Юань присел на корточки, внимательно осматривая труп, и обнаружил, что рука у того лежит на поясе. Оказалось, она тянулась к пистолету военного образца. Поразмыслив немного, Гу Юань понял, что это значит. Светлячки все же убивали людей. Погибший был солдатом, хотя не в военной, в обычной форме он явно служил в центре охранником. Военных в узле не предполагалось. И тем не менее, вот он, солдат в штатском. А значит, здесь есть что-то, чего быть не должно. Исследовательский проект, в котором участвовал Джон Ци Ю из лаборатории физики высоких энергий, и который не удалось найти. Гой Юань достал портативный коммуникатор и снова вывел на экран план здания. Этот конец был наглухо запечатан, но за стеной оставалось пространство длиной более 5 метров, при этом совершенно пустое. Он похлопал ладонями по полу, покрытому эпоксидной смолой. Сантиметр за сантиметром ощупал стену и почувствовал, что возле самого края стена на ощупь другая, а звук стал звонче. За ней был не бетон, а металл. Зачем? В Национальном центральном энергоузле нужна потайная комната. Знает ли они Дуань Мухуэй в своем оперативном центре? Он не стал спрашивать, только простукивал стену снизу вверх, пока не нашел за спиной у трупа декоративную панель. Когда Гой Юань силой надавил на нее и толкнул, та приподнялась, обнажив квадратный кодовый замок с отпечатком ладони. Судя по всему, защита была усилена распознаванием зрачка и голоса. Но сейчас... Замок кто-то разбил посередине. Контуру управления под верхней панелью присоединили непонятную штуковину. Замковая кнопка была выдрана и мигала. Когда за стеной обнаружился замок, Юньшань удивленно воскликнула. «Почему это здесь?» По ее интонации Гой Юань понял, что она не притворяется, а действительно не знает. Он нажал на кнопку замка, и боковая стена быстро и бесшумно поднялась вверх, являя взору огромный лифт. «Что?» Юньшань сориентировалась почти сразу. «Подождите, если это что-то секретное, нам нужно подать заявку. Что вы делаете?» Го Юань потянул девушку, толкнул в лифт и втиснулся следом. «О какой заявке может идти речь в такое время?» «Не говоря уже о том, что к моменту, как ее примут, поезд уйдет». Ему никто не сказал о секретной комнате. Ее не было на плане здания. Возможно, даже Мухуэй держали в неведении а значит, почти наверняка спуститься не разрешат. «Приготовьте пистолет», — тихо велел он и резко ударил по кнопке. Дверь с лязгом закрылась. У лифта не было даже нормального буферного времени. Кабина начала стремительно спускаться. Го Юань прижался к стене, слушая, как бешено колотится его сердце.